Глава 4. Столкновение. Подъем на рассвете и получасовая пробежка, занятия с утяжелителями, завтрак, посещение магических уроков вместе с Его Высочеством, упражнение с мечом, опять пробежка, обед, небольшой отдых. Снова уроки принца и роли стукана под пристальным надзором Ширада. Затем работа со спарринг партнером в тяжелом защитном костюме и выслушивание едких замечаний Длойна. Наконец, ужин и отдых до следующего дня. Первая неделя показалась Вуаму Инсгардой вторая – ее кошмарным продолжением, а потом парень привык. Мышцы перестали дергаться по ночам, синяки исчезли, заметно прибавился аппетит, и сын Гамуда вновь почувствовал себя человеком. Теперь почти каждый вечер он навещал мать, рассказывал ей о своих успехах, расспрашивал о работе на кухне, отмечая про себя перемены в ее облике. Жизнь при дворе благотворно сказалась на этой еще далеко не старой женщине. Что такое 38 лет для крестьянки, занимающейся лечением травами? Если бы не постоянные переезды с места на место, не тревога за сына и мужа. После переселения в комнату для слуг на территории дворца Шуниза успокоилась. Исчезли синяки под глазами, разгладились мелкие ранние морщинки, взгляд стал умиротворенным и даже улыбка начала изредка появляться на лице урожанки Шунгуса. Она практически перестала вздрагивать от скрипа входной двери. «Мама!» В один из вечеров сын наконец решил задать мучивший его последние дни вопрос. Кем был папа до моего рождения? Сапожником из соседней деревни. Но он не похож на деревенского жителя. И походка другая, и осанка, и манера речи. Да ни один мужик не знает столько, сколько я услышал в детстве от отца. Попав в другое общество, парень получил возможность сравнивать и оценивать прошлое с новых позиций. Шунгусская женщина не должна спрашивать мужа о его делах. Если он считает нужным, то расскажет о них сам. Твой отец никогда не говорил о днях своей молодости. При случае я его обязательно спрошу. Сын ненароком заметил, в каком состоянии обувь матери. Ее старые чувяки выглядели ужасно. Ты отцовский инструмент не прихватила с собой? Конечно, взяла. Вон его сундучок в углу стоит. Попробую завтра отпроситься в город. Надо будет купить хорошей кожи, да сшить тебе новые туфли. Не стоит беспокоиться, сынок. Тебе и так не сладко приходится. Обойдусь я. Нет, не обойдешься. Ты посмотри на себя в зеркало. Молодая, красивая женщина, а ходишь в разбитой обуви. Скажешь, тоже молодая, — смутилась Шуниза. Несколько капель рустаны с молоком — вот тебе и вся молодость. Надеюсь, при дворе никто не знает, что ты травница, — насторожился телохранитель. Конечно, нет. Во дворце и без меня лекарей хватает. Тут даже слуг два раза в году осматривают. Боятся, чтобы они господ чем-нибудь не заразили. Разговор происходил вечером, а на утро парень вместе с Ширадом отправился в торговые ряды. За время службы телохранителем это был первый выход Руама в город. «Новой работой доволен?» — спросил волшебник, когда они вышли за ворота. «Жаловаться не приходится». «Еще бы ты имел наглость жаловаться! Живешь как вельможа, общаешься с умными людьми, да еще воинское искусство в тебя вдалбливают за даром. Прямо сказка!» «Ну, учти, сказкой твоя жизнь будет оставаться только до тех пор, пока мне этого хочется». Я не позволю какому-то голодранцу въехать в Хайран на моем горбу, а потому. Я должен строго следовать всем вашим указаниям и не задавать ненужных вопросов. Вот именно. Хоть что-то ты усвоил за это время, усмехнулся чародей. Его жидкие волосы закрутил порывом ветра, и тонкие спутанные космы развивались во все стороны, как у огородного пугала. Лучше бы он на лоса постригся, чем носить такое. Руам не успел отвести критического взгляда, когда попутчик снова посмотрел в его сторону. «Ты хотел что-то сказать?» Сдвинув брови, угрожающе спросил Шират. «А можно задать один нужный вопрос?» Нашелся юноша. «Попробуй». «Другим телохранителям, которые изредка ночуют в казарме, часто после тренировок приносят конверты в виде сердца, а мне еще ни разу не приносили. Почему?» «И это ты считаешь важным?» Сын Гамуда пожал плечами. Он видел, с какими плотоядными ухмылками дворяне вскрывали конверты, а потом торопились покинуть дворец. «Ладно, просвещу тебя, так уж и быть. Настроение у меня хорошее», — смело стивился волшебник. «Когда какому-нибудь барону или виконту приносят бумажку, значит, одной из фрейлин, которые любят глазеть на вас во время тренировок, захотелось провести с ним ночь. Вот она и шлет приглашение на свидание». А «Тебе ждать писем не стоит по двум причинам». Во-первых, ты не дворянин, и никогда им не будешь. А во-вторых, ты еще слишком мал для плотских утех. Шират позволил новому телохранителю выйти за пределы дворца только потому, что сам собирался отправиться на рынок за компонентами для магического амулета. Поручить это дело кому-то другому он не мог, да и отказывать Руаму в прогулке посчитал неверным. Тот довольно четко исполнял все указания и проявлял недюжинные старания в освоении нового ремесла. Учитель наследника уже наметил четкий план по использованию способностей брюнета, и сегодняшний поход в торговые ряды являлся первым шагом на этом пути. Приобретение кожи и застежек для обуви заняло немного времени. А вот с подбором компонентов пришлось повозиться. Наставник принца весьма придирчиво относился к качеству корешков, сушеных ягод и прочих знахарских снадобий, представленных в чародейских торговых лавках. Он так увлекся, что оставил брюнета без присмотра. Согласно приказу, Роам был обязан держаться рядом с волшебником, и он старался не выпускать из виду увлекшегося покупками мага. Может, именно поэтому сапожник не заметил явно спешившего тощего старика, который на полном ходу столкнулся с телохранителем принца. Мощный удар отбросил сына Гамуда в сторону, и он больно ударился головой о прилавок. «Ой, прости, милок, я тебя не приметил». Дед тут же оказался рядом. Он вытащил платок и принялся вытирать кровь с рассеченного лба пострадавшего. «Что случилось?» Шират оторвался от причудливых корешков и подбежал к проводнику. «Да зашиб я его ненароком», — пояснил седой старик. Сопоставив габариты обоих участников происшествия, наставник принца насторожился. «Руам выглядел крупнее, но пострадал именно он!» Шират осторожно попытался прощупать магический уровень невнимательного незнакомца, однако сразу получил по рукам. Дед моментально выстроил вокруг себя обжигающую оболочку — а полив щупальца ищу волшебника большой волны. Все в порядке, Ром поднялся. Его рана затягивалась прямо на глазах, и вскоре, кроме небольшой шишки, на лбу ничего не осталось. Хорошо, что хорошо кончается. Старик гневно сверкнул глазами в сторону Ширада и тихо добавил. Могло статься и хуже для некоторых, кто в душу без спросу лезть пытаются. Сказал и той же быстрой походкой зашагал прочь. «Я не видел, как он появился», — начал оправдываться юноша. «Закрой пасть!» — волшебник поднял руку. Что-то важное на миг промелькнуло в его голове и пропало. Обладатель зеленого плаща напрягся, пытаясь вспомнить. «Откуда он пришел?» Брюнет указал то направление, куда сейчас ушел странный незнакомец. «Не врешь?» Опыт общения с напыщенными дворянами научил Рома сдержанности. И он ответил совсем не так, как бы хотелось. «Я не вру», — выдавил у себя телохранитель. «Можете спросить кого угодно. Нас тут видели многие». «Ладно, забудь». Учитель Тарина продолжил прерванное занятие, но теперь приподнятое настроение будто ветром сдуло. Чародей высокой волны, не меньше, толкает обычного с виду парнишку и уходит туда, откуда пришел. Какова цель этого столкновения? Что хотел он выяснить? Или... Уже выяснил. Прил вызывал у Элинги стойкое отвращение с самого детства. Девочка часто убегала от няника, проводила время с детьми слуг, но стоило в их компании появиться сыну главного секретаря, как девочка спешила вернуться в барские покои. Повзрослев, ровесник принца стал ничуть не лучше. Скорее наоборот, если в поселке прислуги происходили какие-нибудь пакости, Все знали, кто является их причиной. Только вот сделать с отпрыском Луца ничего не могли. Секретарь пользовался огромными привилегиями, ведь он всегда находился рядом с его величеством. И тем не менее, сегодня принцесса послала Лакея за избалованным прохвостом. Девушка задумала одно нехорошее дело, от низости которого сама внутренне содрогалась. Только решимость спасти брата и боязнь опоздать толкали ее на столь отчаянный поступок. Звали, Ваше Величество? Белобрысый паренек довольно небрежно поклонился. И Линга назначила встречу в глубине сада, выбрав такое время, когда никто не будет ее искать. Отец после обеда занимался делами у себя в кабинете, кузен брал уроки у Ширада, фрейлины развлекались в танцевальном зале, ее не должны были хватиться. И все же для страховки девушку заблокировал свой магический фон, создав вокруг себя ауру молоденького плодового деревца. Теперь даже мачеха не смогла бы определить, где искать патчерицу. «До меня дошли слухи, что у тебя в городе имеются связи с лиходеями. Это правда?» «Никому не верьте, ваше высочество! Все это клевета и наговоры!» Прил подумал, что кто-то из фрейлин проболтался о его услугах и начал бы спокойно озираться по сторонам. «Очень жаль!» Пройдя пальцами как расческой по слегка спутанным волосам, она притворно вздохнула. «Я считала тебя человеком широких возможностей!» «Нет, я, конечно, могу. Если какой-то особе нужно договориться по вопросам деликатного характера за пределами дворца, то лучше Прила человека не найти». Расцвел прохоз в тошнотворной улыбке. «Только знаете, ваше высочество, особые услуги и денег стоят особых. Вы, наверное, желаете устроить свидание, и чтобы об этом никто не узнал?» «Созрела девочка», — отметил про себя пройдоха. «Вот интересно, на кого она запала?» Сын Луца часто выполнял подобные поручения скучающих дворянок и фрейлин. Сейчас он решил, что дочь короля также возжелала развлечений. Ты немного ошибся, Прил. Я хочу наказать одного щеголя из мягких дворян за наглость. Чего проще? — удивился парень. — Скажите королю, и он повесит любого. Повесить — это слишком просто. Нет, мне бы хотелось, чтобы его побили палками, связали и бросили где-нибудь в захолустье, но только не убили. «Зачем такие сложности, госпожа?» «Ты считаешь себя вправе задавать мне подобные вопросы?» Принцесса повысила голос. капризы принцессы должны выполняться беспрекословно. Так я могу надеяться получить желаемое за хорошие деньги?» «Поколотить, связать и бросить в лесу подальше от Розахарда. Я правильно вас понял?» «Нет, в лесу не стоит», — уточнила Элинга. «Где-нибудь у дороги, чтобы его обязательно нашли и освободили». Смерть наглеца от как тех хищника меня не устроит. — Уяснил? — Да, ваше высочество. — Тогда держи аванс. Она бросила на траву браслет шунгузской работы. — Вы не несказанно щедры. Спрятав золотую вещицу в карман, поклонился Прил. — Когда приступать к работе? — Я думаю, денька через два. Время и место уточню позже. — Как вам будет угодно. За выполнение подобных поручений отпрос главного секретаря еще не брался. Но и золото ему за услуги ни разу не предлагали, а тут... Целое состояние. Да за такие деньги при необходимости он наймет не один десяток головорезов, и те выполнят любую его прихоть. Прохвост перебрал в голове всех знакомых и остановился наш банги из кабака сломанное ребро. Когда специалист по вопросам деликатного характера скрылся за деревьями, внутреннее напряжение принцессы несколько ослабло. После беседы с ним девушке захотелось вымыться. Ничего, скоро все закончится, и мы снова заживем прежней жизнью. А то приходят тут всякие, заявляют, что спят ногишом, упрекают в отсутствии манер. Нет, такой человек определенно заслуживает серьезного наказания. Посмотрим, каким он вернется во дворец после взбучки. А еще лучше, если догадается, пуститься в бега. Судя по речам, парень не дурак и должен понять, что ему здесь не место. Илинга шла, не разбирая дороги, и не заметила, как оказалась в самом отдаленном уголке сада. Она глубоко задумалась о странном чужаке, тщетно пытаясь найти оправдание своему поступку. Однако, с какой стороны не взгляни, получалось, что принцесса спасала брата от неясной угрозы, жертвуя Руамом, хотя он, по сути, был ни в чем не виноват. Тарин, не надо гнать высокую волну там, где достаточно большой или даже средний. Пойми, силы чародея не безграничны. «Быстро опустошив свой резервуар, ты сразу становишься беззащитным!» Голос волшебника заставил девушку остановиться на краю поляны, где проходил урок. Охранные пассы Ширада не среагировали на появление нового человека, поскольку девушку прикрывала аура растения. «Хорошо, учитель!» Принц совершил легкое движение рукой, и дерево, возле которого истуканом стоял телохранитель, уменьшилось втрое. И Линга едва не вскрикнула от удивления. Ведь до недавнего времени у брата с большим трудом получались пассы ряби, А тут... Неужели у них получилось? Вот радость. Уже лучше, ваше высочество, похвалил учитель. На этом, пожалуй, и закончим. Наставник, а как же барьер? Мы собирались заняться им в ближайшее время. Обязательно займемся. Но сначала ты должен пройти экзамен на умение дозировать свои силы. Руам, ты свободен. Вступай в казарму. Странно. Куда смотрит брат? Почему он разрешает волшебнику отдавать приказ телохранителю? Кого на самом деле охраняет чужак, принца или Ширада? Девушка запуталась, пытаясь отыскать ответы. Я готов пройти проверку хоть сейчас. Нет, экзамен будет проходить в необычных для тебя условиях, за пределами дворца. Когда? Послезавтра. Замечательно, обрадовался Тарин. Об этом, как и о наших уроках, тоже никому ни слова. Я буду нем, как рыба. Главное, чтобы сапожник не проболтался. Этот сапожник мало что понимает в магии. Нет, насчет него я спокоен, лишнего не скажут. Да и кому? Наставник принца в первое время постоянно присматривал за новеньким. Однако его беспокойство оказалось напрасным. Другие телохранители считали ниже своего достоинства общаться с выскочкой из простолюдинов. Длоин гонял парня так, что тому было не до разговоров, а дворцовая прислуга сочла за лучшее избегать встречи с чужаком, взлетевшим столь высоко. Учитель и ученик покинули поляну, так и не заметив Элинги, а девушка не могла сдвинуться с места, пребывая в глубокой задумчивости. «Почему брат ничего не рассказывает о своих достижениях? Раньше мы всегда делились радостями друг с другом. Что изменилось? Почему у них с шарадом появились тайны, и в них не посвящен личный телохранитель Тарина?» Почему Руам присутствует на уроках, если эти двое опасаются его болтливости? Ничего понять не могу. Надо будет поторопить, Прила. Разобраться с чужаком следует до экзамена. Наконец принцесса вышла из оцепенения. С появлением Руама брат все отдаляется и отдаляется от меня. Так не должно быть. И не будет. У баронета Илваса выдался на редкость неудачный день. Утром он споткнулся и упал, раскроив бровь, как только встал с кровати. Потом его подвела лопнувшая подпруга, когда всадник пытался оседлать лошадь. В результате – нелепое падение и обидное опоздание на свидание с молоденькой леди Иридис, благосклонности которой он добивался почти месяц. Барышня не дождалась кавалера в условленном месте и передала письмо о полном разрыве отношений. На вечернюю тренировку вельможа явился в ужасном расположении духа, ведь за Иридис давали богатое преданное. Однако неприятности еще не закончились. Масло в огонь подлил Длойн, назначивший дворянину в спарень партнеры выскочку чужака. «Котлету из него сделаю», — решил баронет, облачаясь в защитный костюм. Злость, накопившаяся в его душе, требовала немедленного выхода, и мальчик для битья в данной ситуации подходил как нельзя кстати. Казалось, ярость, с которой Илваз набросился на соперника, способна свернуть гору, и у чужака просто нет шансов противостоять натиску исконного дворянина. Однако отступал Руам лишь в первые секунды боя. Затем положение выровнялось. Бесконечные тренировки и едкие замечания Длойна дали свои всходы на благодатной почве. Оборона брюнета ничем не уступала атакующим выпадам вельможи, а когда паренек начал использовать наступательные приемы, Пятиться пришлось более опытному спарринг-партнеру. Частый звон клинков, доносившийся из угла, где тренировалась эта парочка, привлек внимание остальных телохранителей. Они сразу прекратили занятия, чтобы поглазеть на интригующую баталию. Во время тренировок мало кто из присутствующих затевал настоящую схватку. Обычно пары отрабатывали 2-3 выпада, шлифуя собственные навыки как в нападении, так и в обороне. А тут, ни с того ни с сего, разгорелся настоящий поединок. Причем новичок абсолютно не уступал опытному бойцу ни в скорости, ни в красоте движений. Бой происходил на равных. Через десять минут Илвас заметил, что они стали объектом пристального внимания остальных телохранителей. «Так ты еще хочешь выставить меня на посмешище? Не выйдет! Сейчас ты у меня получишь, гаденыш!» Соперник Руама относился к довольно распространенной среди вельмож категории людей – считавших, что для достижения цели хороши все средства. И он решился на коварный прием, навеки превращающий противника в хромого калеку. «Подумаешь, выслушаю несколько нудных нравоучений Длойна, зато безродный наглец надолго запомнит, как унижать представителей знати». Баронет начал раскручивать хитроумную комбинацию, неизвестную новичку. «Сейчас, сейчас!» предвкушал скорую расправу и лаз. Однако тренер быстро разгадал замысел коварного ученика. «Иллаз, Руам, бой окончен!» — рявкнул Длоин. Оказавшись между драчунами он разом отбил клинки обоих. «Мечи в ножны!» «Да что же за день сегодня!» — мысленно взвыл вельможа. «Опять не повезло!» «Вы неплохо поработали. Молодцы. Теперь остыньте. Для вас тренировка окончена». А остальным хватит глазеть. За работу, господа!» Сняв защитные костюмы, недавние соперники уселись на траве недалеко друг от друга. Баронет немного успокоился. «Этот мужлан не достоин моего гнева. Он еще совсем засунок. Наверное, в жизни ни одной девки не щупал». Горничная, наводившая порядок в помещениях казармы, как раз принесла Элвасу пахнущий духами конвертик. «Надеюсь, не отжазит ты...» Дворянин аккуратно развернул лист бумаги. Да, сегодня действительно был не его день. В нижней части приглашения стояла надпись «Твоя Жазитта». От злости он заскрипел зубами, но в довершении всех неприятностей горничная остановилась возле чужака и протянула тому такой же конвертик. «Да чтоб мне проснуться в желудке у дракона! Неужели нашлась краля и для него? Не может быть, только не сегодня!» Илваз готов был разорвать Руама, посчитав личным оскорблением приглашение безродному мужлану. Но что это? Новенький развернул бумагу и явно не знал, что с ней делать. Так он еще и неграмотный. Точно сосунок. Вельможа поднялся и неторопливо подошел к сопернику. Проблемы, молодой человек. Да почерк неразборчивый. Никак не могу понять, что тут написано. Ром держал письмо вверх тормашками. «Я большой специалист по трудным почеркам. Могу помочь». «Буду весьма признателен». Ничего не подозревая, отдал юноша письмо. «Тебя приглашает на ужин некая Жазитта». «Но я ее в глаза не видел», — пожал плечами брюнет. «Надеюсь, не обидется, если я не приду?» «Так нельзя, молодой человек». Если не примешь ее приглашение, нанесешь даме жестокое оскорбление. Хотя ты не принадлежишь к дворянскому роду, но нарушать славные традиции королевских телохранителей не имеешь права. Но я даже не знаю, где она живет. Ничего страшного. Адрес указан на конверте. Передал баронет парню свое приглашение. Это совсем неподалеку от северных ворот. За оградой? Неуверенно уточнил парень. Конечно. Тебя это смущает? «У меня нет пропуска?» – стушевался Руам. «Пропуск я достану. И шляпу дам, чтобы на выходе не узнали», – пообещал добросердечный спаринг партнер «Могу даже дом показать, где тебя сегодня ждут. Только поспеши, мне скоро уходить». Баронет тоже хотел успеть на свидание с некой Лузитой, назначившей встречу недостойному мужлану. Имя ему было неизвестно, а потому интрига предстоящей встречи особенно горячила молодую кровь. Вот будет потеха. Пока Брюнет бегал переодеваться, Илвас поведал одному из приятелей, Виконту Бруншу, о своем коварном замысле. Затея понравилась, и Брунш сразу согласился дать свой пропуск и остаться на одну ночь в казарме. Меньше чем через полчаса соперники уже шли по улице Розахарда. Пойдешь прямо до третьего поворота. Там свернешь и увидишь синий дом с белыми окнами. Зайдешь с парадного входа и передашь дворецкому приглашению. «Тебя проведут». «Благодарю. Вы меня сильно выручили». Так, с конвертом в руке, он и отправился вдоль улицы. «Ты меня тоже», — провожая взглядом новичка, тихо произнес Эллас и немного погодя добавил. «Надеюсь». Вельможа с удовольствием посмотрел бы на встречу Руама с сорокалетней графиней. Скорее всего, парнишку просто вышвырнут, и это станет неплохим отмщением за все сегодняшние обиды. Однако, королевский телохранитель не хотел опоздать на второе свидание. За один день это чересчур. В бумаге красивым почерком было начертано. Буду с нетерпением ждать тебя под раскидистой ивой возле городского пруда. Дорога к западной окраине города была не близкой, поэтому баронету следовало поторопиться. Он не рискнул больше садиться на лошадь и поймал экипаж. «Надеюсь, дамочка, выжилавшая нашего новичка, окажется достойной моего внимания». По крайней мере, почерк у нее красивый. вас отпустил кучера, Надеюсь, что ночь он проведет в одном из прилегавших к парку домов, и направился к водоему. На берегу действительно росла раскидистая ива, но где же красавица со своим нетерпением? Вы по приглашению госпожи Лузиты? Из-за дерева появилась фигура в темном плаще. Да. От неожиданности телохранитель непроизвольно извлек меч и с ножем. Следуйте за мной. Произнес незнакомец и быстро зашагал вглубь парка. «Как? А разве нам не в другую сторону?» Засомневался баронет, спрятав оружие. Однако дожидаться, пока проводник скроется из виду, он не стал. Вдруг это узи обычно встречает кавалеров в одной из беседок парка? Чувство подстерегающей опасности появилось, когда Илвас оказался в непроглядной чаще. Лучи предзакатного солнца здесь практически не проходили сквозь густые кроны высоких деревьев. — Любезный, я не сделаю дальше ни шага, пока ты не скажешь, куда мы идем. же снова вытащил меч. — А в том, что ты мне сейчас все расскажешь, я не сомневаюсь. — Как вам будет угодно, — спокойно ответил провожатый. Он откинул плащ и достал спрятанную под ним дубинку. — Ах ты наглец! Дворянин кинулся на врага, не заметив, что поперек тропинки возле его ног натянута веревка. Подняться он не успел. Дубинка посланника Лузиты опустилась на голову упавшего. Еще несколько теней с палками присоединились к воспитательному процессу. У баронеты Илваса сегодня выдался очень неудачный день. Вечер его соперника также не сопровождался музыкой и цветами. Правда, до синего дома Руам так и не дошел. «Приветствую тебя, милок. Как самочувствие?» Худощавый старик вынырнул из проулка, заставив паренька вздрогнуть. «Голова не болит?» «Да нет, вроде», — неуверенно ответил Брюнет, мгновенно забыв о приглашении, которое держал в руке. Седовый мужчину, с которым он столкнулся на рынке, личный телохранитель принца запомнил хорошо. «Дай погляжу». Чародей коснулся лба юноши, и тот сразу почувствовал необычайную легкость, словно воспарил над землей. «Вроде все ладненько. Предлагаю по этому поводу посидеть в уютном местечке. Не возражаешь?» «С удовольствием!» Руам не знал почему, но отказать незнакомцу он был не в силах. Сомнения по поводу принятого решения недолго терзали душу телохранителя. «А ведь я куда-то шел. Зачем? Что-то важное? Вряд ли. Меня пригласили? Ну да, в ресторан. Только что». Затуманенное сознание все-таки отыскало ответ, и паренек успокоился. Чародей привел его в небольшой ресторанчик через две улицы от дворцовой ограды и заказал ужин на двоих. После того, как на столе появились напитки, начался неспешный разговор. «Я гляжу, ты человек при дворе новый? Небось, тяжко приходится». Издалека начал волшебник. Беседа затянулась. Старик задавал много вопросов, Руам охотно на них отвечал, рассказав, как он появился в королевском саду почему был вынужден остаться, чем приходится заниматься и прочее, прочее, прочее. Значит, Шират тебя притесняет, милок? Учитель принца, по-моему, сам не знает, чего ему надо. Королевских телохранителей там пруд пруди, а он принимает на службу сапожника. Умный человек так бы не поступил. Худощавый чародей не заказывал ничего спиртного, но состояние парня сейчас напоминало ту стадию опьянения, при которой выпившему все люди кажутся братьями и сестрами. Незнакомец старался разузнать как можно больше о наставнике принца. Он спрашивал и спрашивал, а Брюнет почему-то испытывал истинное удовольствие, сообщая старику все известные ему подробности дворцовой жизни. «Хорошо погуторили», — усмехнулся волшебник. «Похоже, он устал. А теперь выпей это и забудь о нашем свидании». Несмотря на благодушие, царившее в душе паренька, Какая-то тревожная мысль все же продолжала терзать его сознание, но лишь после того, как собеседник упомянул о свидании, Роам очнулся. Он внимательно присмотрелся к конверту, лежавшему рядом с тарелкой, вспомнил цель самоволки и всех ухищрения, позволившие выбраться на волю, и самое главное, что он не должен нарушать традиции королевских телохранителей. Долг призывал явиться на ужин к Джозитте. Что я здесь делаю с этим чародеем? Прошу прощения, уважаемый, мне не стоило сюда приходить. Сын Гамуда резко вскочил со стула, заставив столик подпрыгнуть. Стакан со снадобьем опрокинулся, и его содержимое темным пятном растеклось на скатерти. «Ты что наделал, щенок?» Добродушие моментально слетело с лица незнакомца, а его острый подбородок, казалось, еще сильнее выдвинулся вперед. Больше всего на свете Руам не выносил именно этого оскорбления. Навеянный хмель моментально покинул голову, уступая место нахлынувшему гневу. У щенка давно прорезались зубки, уважаемый, а потому не заставляйте меня их показывать. Ты еще смеешь угрожать, паршивец! Возле их столика сразу оказались официант-два охранника. Господа, что случилось? В вашем заведении пытались околдовать королевского телохранителя. Возможно, готовится покушение на его величество. Брюнет знал, чем можно напугать любого нездешнего чародея, а иностранцев-собеседники он распознал еще во время первого столкновения. «Ох ты!» Чародей не договорил. Он в мгновение ока окутался белесым облаком и исчез. «Где он?» — выхватил парень меч. «Исчез», — пожал плечами официант. «Я должен его задержать!» Телохранитель не собирался оплачивать ужин, и решительно направился к выходу. Никто из присутствующих не предпринял попыток его задержать. Парень оказался на улице. «Чтоб тебе запутаться в сетях черного рахнида!» мысленно воскликнул он. Звездное небо свидетельствовало о глубокой ночи. Естественно, ни о каком походе к Жазитте не могло быть и речи. Зачем будет незнакомую женщину? Тем более, что конверт он забыл в ресторане, и возвращаться за ним не собирался. Рома осмотрелся, вспоминая дорогу. И четким шагом направился во дворец.